Глава первая. Параноидальные страхи и выдумки. Пластинкам Black Sabbath, Black Sabbath и Paranoid исполняется 50 лет. Параноидальное безумие, связанное с пока малоизученным поведением коварного вируса COVID-19, до сих пор вносит свою лепту в общую нервозность и царящую повсеместно неразбериху начала 2020-х годов. Несомненно, что рано или поздно такая ситуация закончится, но оставит свой след в культуре в виде песен, фильмов, картин, фотографий, анекдотов, блогов, повестей и романов. Чтобы не сойти с ума и не опухнуть, автор данного опуса применяет свой метод осмысления изменчивой действительности, наряду с другими, выражаемый в скромных рекомендациях по применению действенного метода перепрослушивания культовых музыкальных альбомов, отмечающих свои юбилеи, как уже было сказано в предисловии. Для начала, по алфавиту, предлагаю вспомнить неординарный первый альбом Black Sabbath и последующий мощный во всех отношениях диск Paranoid, которому мы уделим основное внимание, изощренных металлических гуру Black Sabbath. Как известно, сам коллектив образовался в английском городе Бирмингем в 1968 году под названием Earth. В 1969 году музыканты Джон Майкл Оззи Осборн – вокал, Томми Айоми – гитара, Терри Гизер Батлер Басс и Билл Уорд Барабаны изменили название на всем ныне известное Black Sabbath. Так случилось, что оба альбома Black Sabbath были изданы в течение 1970 года. Сначала, а именно 13 февраля 1970 года, вышел одноименный с названием коллектива диск Black Sabbath. Он был записан за два дня. Критика отнеслась к выходу пластинки индиферентно, даже проигнорировав ее поначалу. Но поддержка поклонников коллектива сделала свое дело и диск медленно, но верно поднялся до восьмого места в UK Albums Chart, 23-го места в Billboard 200, продержавшись в топ-40 около года и разойдясь за это время миллионным тиражом. Очень неплохой результат. Посмотрим, кто рулил ходом записи. Им стал продюсер Роджер Бэйн. Сам процесс происходил в известной на тот момент лондонской студии Regent Sound в октябре 1969 года. Студия, по воспоминаниям музыкантов, была размером с жилую комнату, все играли одновременно. Между барабанами и гитаристами сделали перегородку, а Оззи пришлось петь в ванной комнате в то же самое время, когда остальные музицировали. По утверждению Айоми, самой большой проблемой было объяснить, как настраивать аппаратуру группы. Записанные дорожки проигрывали и слушали отдельно. При этом пытались изменить звучание инструментов, пока не поняли, что нужно слушать звучание группы целиком. Для пущего эффекта в заглавную композицию «Black Sabbath» добавили раскатов грома и звуки колокола. Фотографию для альбома сделали на водяной мельнице в деревне Мейплдерхам. После записи «Black Sabbath» группа приступила к сочинению песен для своего второго альбома. Некоторые из них были написаны в дороге, в частности, знаменитый трек «War Pigs». Первоначально он назывался «Wellpurgis» и имел совершенно другой текст. По утверждению Айоми, он не знает, почему Гизер переделал Wellpurges в Warpigs, Лирик была его епархией. Мне нравилось, что он делает, так что я особенно расспросами его не донимал. Сама песня запоминается антивоенным пафосом, являясь цепеленоподобной, наполненной сумрачными и тягучими протодумовыми рифами. В июне 1970 года группа вернулась в студию Origin Sound и приступила к записи своего второго альбома. Сам процесс занял не более трех 4 дней. Изначально альбом даже предполагалось назвать «War Pigs» — «Свиньи войны». Но компания звукозаписи, опасаясь возможных политических осложнений, так как война во Вьетнаме была в самом разгаре, настояла на смене заглавия. В итоге 18 сентября 1970 года, в день смерти Джимми Хендрикса, пластинка выйдет под названием Paranoid. Обложку переделывать было поздно, поэтому в ней сохранена изначальная иллюстративная фишка — «Свинья войны» в виде парня в розовом трико со щитом и мечом. На развороте расположено общее фото музыкантов. Диск почти сразу возглавил британский хит-парад, хотя музыкальная пресса, особенно американская, явно находившаяся под впечатлением игры своих земляков из Grand Funk Railroad, вновь не врубилась в концепцию пластинки и отнеслась к ее выходу без энтузиазма. Впоследствии критики отмечали, что заглавный трек во многом опередил свое время и был ближе к стилистике панк-рока, чем к хэви-металу. О том, насколько случайной оказалась подобная инновация, свидетельствует тот факт, что песня «Параноид» была записана в последний момент, исключительно ради того, чтобы удлинить альбом. Как вспоминал Оззи Осборн в своих мемуарах под названием «Все, что мне удалось вспомнить», изданное издательством «Эксмо Бомбора» в РФ в 2018 году, цитата, Мы были в студии. Требовалось добить альбом тремя-четырьмя минутами материала, а его у нас не было. Тони обыгрывал риф и все случилось само собой. Мы эту вещь совершенно не готовили. Часами и днями можно пытаться написать классическую вещь, а в конечном итоге случайно забрасываешь идею и получается так, что песня поднимается до второго места в чартах. Кроме захватывающего дух трека Paranoid с этого альбома, на мой взгляд, заслуживает всяческого внимания композиция "Iron Man" которая стала с тех пор одной из популярнейших и часто исполняемых вещей в концертном репертуаре группы. С ее написанием связано несколько историй, которые приводятся, например, в книге «Хэллоуин. Каждый вечер» Джоэла Макайвера, изданной в РФ торгово-издательским домом Амфора в 2016 году. Там говорится о том, что, цитата, «Запись Paranoid началась в Regent Sound, а потом музыканты переместились в гораздо более навороченную студию Island Studios» открытую в заброшенной церкви в Ноттингхилле одноименным лейблом Криса Блэквелла, где и была придумана гениальная параноид. Песня Warpigs по мнению Билла Уорда, является чертовски тяжелой. Как говорит Джоэл Маккайвер, по сути, она представляет эталон тяжести и четкости, задавший новые стандарты написания песен своей структурой, состоящей из прерывистого рифа, поддерживаемого на заднем плане хайхетами. Сложно преувеличить значение этой песни для развития тяжелой музыки. И вот почему. Рок-группы, играющие в одну гитару, вроде Black Sabbath, Deep Purple и Led Zeppelin, совершали прорыв за прорывом в технике звукозаписи, преследуя цель укрепить звук единственной гитары, чтобы усилить эффект производимых рифов. При этом Warpix не какой-нибудь гимн в стиле «Склоним же головы и преисполнимся пафоса», как усмехается уорд «Знаешь, а ведь она начинается в ритме вальса». Не менее впечатляющими являются также остальные треки-пластинки, вроде многослойной баллады с некой космической атмосферой и нежным пианино Planet Caravan. Более мягкая по звуку, чем зубодробительная Iron Man, но не менее угрожающая Electric Funeral. Семиминутная Hand of Doom, справедливо считающаяся композиции, заложившая основу тяжелого и по-своему замедленного стиля Doom, позволяет коллективу развернуться в полный рост. Далее идет зажигательная Red Salad, Плавно переходя к завершающей все это великолепие, наполненной сочными рифами «Fairies Wear Boots», которая, по легенде, была написана после того, как на группу напала шайка агрессивных скинхедов. Им, видите ли, не понравился хиповый вид музыкантов. Тогда Айоми в драке повредил себе руку, и песня была написана в отместку. Резюмируя, вновь приведу мнение Макайвера, который отмечает, что пераноид оставляет у слушателя «ощущение целостности, которой не хватает отличному, но уж очень разношерстному дебютнику». Группа обрела, наконец, свое уникальное звучание. Как говорит Гизер, «Мне кажется, что при создании своего первого альбома музыкант вдохновляется всем, что он до этого слушал. Так и каждый из нас привнес в музыку свой неповторимый стиль». Так вот, вначале все эти идеи смешиваются в кучу, чтобы из множества обрывков сформировать единое, уникальное звучание. Когда звучание становится цельным, появляется возможность направить его в нужную сторону. В целом, Peranoid остался в истории не только как самый коммерчески успешный альбом группы, только в США, разошедшийся четырехмиллионным тиражом и достигший почетного 12-го места в американских чартах но и, согласно авторитетному Allmusic как один из величайших и самых влиятельных хэви-метал-альбомов всех времен. Далее, в декабре 1970 года коллектив отправился в первое американское турне. Тур начался с того, что музыканты привезли всю свою аппаратуру, не подозревая, что напряжение в США отлично от Европы. В результате аппаратура у них сгорела. Кроме того, так как группа еще не была известна в Штатах, Некоторые зрители думали, что Black Sabbath является черной группой и приходили послушать песни в стиле соул. Но постепенно все утряслось, и концерты прошли как по маслу. В дальнейшем случилось много чего занимательного. Например, появление крестов в сценических костюмах группы, откусывание головы голубя и летучей мыши у на сцене, уход Оззи и начало его впечатляющей сольной карьеры, смены вокалистов, воссоединение коллектива и так далее, о чем стоит поговорить отдельно.